Глава 4. Мальчишка курьера с кондитерской оказался хорошим гидом, и мы отлично прогулялись до академии. У вас всегда такая чудесная погода? спросила, перепрыгивая лужу. «Э-э-э...» и... Молоденький парнишка пытался сообразить, как ответить и не вляпаться, ведь езжу понятно, чьих шаловливых рук дело пролившийся дождь. У нас обычно солнечно, зимой бывают сильные ветры но в целом погода отличная. Всегда тепло. Ваш фамильяр, кстати, очень расстроился этому обстоятельству. Сказал, что зря тащил ваши шубки и пальто. — Как он к вам попал, если не секрет? — спросил, разглядывая увитые цветущей зеленью симпатичные домики из розового камня. Ощущение, что здесь соревнуются абсолютно во всем, в том числе у кого больше цветов вокруг дома, на доме и наверняка внутри. Его светлость решил размяться после долгой дороги. Его светлость. Да вроде, я смотрю, совсем разошелся. Долгой дороги. Его доставляли драконы, фыркнула я, вспоминая, как мы с Мартой тряслись в карете из-за барских замашек шкафчика. Я была настолько шокирована ценой транспортировки драконами, что только на полпути Фарнат вспомнила про телепорт. Но было уже поздно. Да, протянул мальчишка, сияющей улыбкой. Надолго его сдержанности не хватило. Они такие, такие, ох, леди ведьма, спасибо вам огромное! Мы всем городом бегали на них посмотреть. Они просто гигантские, черные такие, твердые, колючие местами, и дышат так смешно, шумно, и пахнет от них как из печки. А еще они любят, когда их чешут специальными щетками, и мне довелось помочь почтовикам, представляете? С восторгом трещал он. Правда в обмен на пирожные, мастер Андре? Но это стоит любых денег. Я вздохнула, проглотив фразочку, что мне бы деньги после перевозки сэра Роди не помешали. Пусть мальчонка радуется. Я бы в детстве, наверное, выложила книгу заклинаний за возможность прикоснуться к настоящему дракону. А сейчас терпеть их не могу. Жадные хапуги. Но это, конечно, не касается разумных драконов, что забредают к нам из других миров. Эти потрясающие. «Если бы не Гидеон, я бы вполне вероятно познакомилась хотя бы с одним». «Так что там мой фамильяр? Гулял и забрел к вам?» — уточнила я, когда провожатый угомонился. «Нет, представляете, леди-ведьма!» «Ай, Саентар!» поправила парнишку. «Простите, я больше не буду. Ближе к делу. Простите». В очередной раз извинился доставщик пирожных и быстро сдал роди с потрохами. «Ваш фамильяр решил прогуляться и познакомиться с дамами нашего города». «Уточнить, есть ли здесь порядочные магазины, высоки ли цены, как обстоят дела с местными дизайнерами?» И сильно расстроился. Я замерла, понимая, что на этом дело не кончилось. Расстроенный сэр Роди — это катастрофа. Ему изменяют и здравый смысл, и сдержанность. Он превращается в сущее наказание. На мгновение закрыла глаза, готовясь к страшному. «Ну, что он сделал?» — поторопила мальчонку. «Говори, как есть». «Твоей вины в том нет, проклинать не буду, я справедливая». Сказал местным дамам, что они совсем не следят за модой. Их прически — это что-то с чем-то, а сумочки вышли из моды в прошлом веке. С восторгом сдал Родрика мальчишка. И еще сказал, что вы не потерпите в своем городе подобного безобразия. Мальчонка едва не визжал от восторга. Из меня же словно выбили воздух, ударив со всей силы по спине остановилась, замерла с широкими открытыми глазами, попыталась осознать масштаб трагедии. Сэр Родрик, будь он не ладен, И он еще смеет делать мне замечания, касающиеся этикета. Где написано, в каком примечании, какими невидимыми чернилами, что мужчина, пусть даже он шкаф, может позволить себе подобное, в любом состоянии. Да и я бы на месте этих дам распилила его на щепки для растопки камина и сказала, что так и было. «Продолжай», — попросила, когда удалось моргнуть, и сделать вдох чистого, восхитительно ароматного из-за близости моря воздуха. Море, кажется, должно успокаивать нервную систему. Вдох-выдох, вдох-выдох. Нет, не работает. «Видимо, если приезжаешь на море с фамильяром, шансов на успокоение ноль». Вот на упокоение это да, шанс великий, сто к одному. Пока дамы поднимали челюсти из земли, сэр Родрик зычно спросил, какая кондитерская в городе лучшая, достойная его прекрасной леди Ведьмы. Простите, Айса Интар, это его слова, не мои. Тут же быстренько вставил мальчонка. Я кивнула, стараясь, чтобы это выглядело уверенно и спокойно, а не напоминало нервный спазм. В общем, пока наш главный враг, мастер кондитер Наран переваривал ситуацию, мы с мастером Андре быстренько заманили сэра Родрика к себе, уверив, что вам понравится в сладкой жизни. Он проверил кухню, посмотрел, как наши повара работают и согласился, что мы лучшие. Гордо закончил мальчишка. Вот ответ, почему я заглянула именно в их кафе. Почувствовала остаточный шлейф магии Родзи. И когда я научусь делать это сознательно? До чего сложно быть первой ведьмой в роду? Кошмар. «А в жюри вы его сами пригласили?» Вспомнила, что еще хотела узнать. «Нет». Он увидел медали, расспросил о конкурсах и сообщил, что не может лишить нас возможности заполучить ценителя с тонким вкусом. «Простите, ай, Сентар. Я не запомнил ту фразу целиком. Ваш фамильяр говорит иногда «сложно». Я в очередной раз кивнула. Слова застряли в горле. А те, что просачивались порядочным леди, лучше не произносить даже мысленно. Нет, Роди, конечно, в своем репертуаре. Не успел заявиться в город, как уже оскорбил местных кумушек, сообщил, кто теперь здесь хозяин, вызвался судить конкурсы и... Мамочки, что он придумал в академии? Он ведь уже там, давно. По моим выпученным от ужаса глазам мальчишка понял все. «Бежим?» — спросил он, кивая в сторону высоченных белоснежных шпилей. «В храм?» — хмыкнула, мигом придя в себя. Храмовников я терпеть не могла, и было за что. «Академия расположена напротив главного храма города», любезно пояснил мальчонка, чье имя я так и не удосужилась узнать, руководствуясь столичными традициями. Но мы не в столице, и пора привыкать к новому укладу. «Ясно. Как тебя звать величать, лучший гид Форната», польстила я своему спутнику. Тот тут же приосанился, посмотрел довольно. «Чуки-леди! Айсо-интар!» «Будем знакомы, Чуки». И поскольку идти нам до Академии совсем недалеко, расскажи-ка мне быстро про местный храм. В каких он отношениях с ведьмами, и кому вообще пришло в голову построить храм и Академию рядом? Ой, а вы не знаете, да? У нас Академии-то и не было никогда. Ну, раньше. Сердце остановилось. Снова происки Гидеона? Вряд ли. Тщательно изученная папка жалоб была за прошлый год. Значит, это не новый замминистра устроил мне настолько шикарное пристанище. Но сослал именно он. А что было? Спросила, едва шевеля губами. Новость о близости храма стоило переварить. Мэрия, ее как раз возле храма всегда строят. Но Министерство магии посчитало, что одного управленца на такой крохотный городишко, как Фарнат, достаточно. И два десятка лет назад мэрию расформировали, Сделали из нее академию. Сердце дрогнуло. Я когда-то слышала о таком, но не думала, что столкнусь. И ректор... Это не только ректор, но и... Да, радостно подтвердил Чуки. Вам принадлежит весь город. Чему мы очень рады. Вы красивые, умные. сэр Родрик. Хотя про него я теперь не уверен, стушевался парень. Кажется, моя нелюбовь к одному замминистра магии возросла в сто тысяч раз. Как я могу навести порядок в академии, когда мне придется заниматься делами целого города? А я не умею. Вообще ничего не знаю о градоуправлении. Вот уж подложил свинью. Приятный и милый сердцу южный пейзаж окрасился в багровые тона. По телу прокатилась волна жара. Кончики пальцев заискрили чарами. Бешенство. Чистое, неукротимое, безжалостное. Я его придушу собственными руками. Растопчу, уничтожу проклянул. «Ай, синтар, Ай, синтар, Леди-ведьма!» — пробился в сознании тонкий детский голосок. «Леди!» Мгновение второе медленно прихожу в себя. Смотрю на испуганного Чуки, на сверкающее молниями небо над головой. Оно грохочет, неистовствует, лютует. Черные тучи с бешеной скоростью кружат над нами, будто хотят затянуть в воронку, изничтожить. Щелкнула пальцами, прекращая безобразие. Прости, Чуки, проговорила с чувством, не хотела тебя напугать. Я думал, вас обрадует эта новость. Мастер Андрея как-то сказал, что это неограниченные обязанности, но и неограниченные возможности. Ведь мэру принадлежит доля от дохода города. А ты умеешь утешить, рассмеялась я. Кажется, жизнь налаживается. Ну, город пока в огромном минусе. Беру свои слова обратно. Но вы ведь это исправите, да? Чуки уставился на меня с такой надеждой, что я на мгновение растерялась. «Я ничего не знаю об управлении городом, вот вообще ни капельки. Да, руководящие должности в чем-то все похожи, но не настолько, чтобы прийти и сесть в новенькое кожаное кресло и поднять экономику целого города с колен, зная лишь заскоки Министерства образования. С другой стороны, если я справлюсь, Гидеон расстроится очень». Губы растянулись в улыбке. Приложу все усилия, милый Чуки. А теперь давай не будем терять времени и приступим. Проводишь меня в кабинет ректора? Конечно, Айс с огромным удовольствием. Вот и отлично. Я решительно направилась вперед. Академия изящных искусств выглядела впечатляюще, но отнюдь не изящно. В прошлом Форнат был небольшим приграничным фортом и прежде чем превратился в красивый курортный городок, пережил не одно сражение. Кому пришла на ум идея отдать древнее строение со следами военных действий под Академию для девочек, точно не знаю. Но если бы Гидеону было лет 400-500, я бы не сомневалась в ответе. Итак, в качестве наказания мне достались следующие великолепные сооружения. Две двухэтажные казармы с узкими длинными окошками, штабное трехэтажное здание и полуразрушенная каменная стена с четырьмя надломленными башенками. Вся эта красота дополнялась плацем, заросшим травой стадионом, с тремя покосившимися от времени турниками и крохотным садом, в котором вместо традиционных, лекарственных и не очень растений вольготно себя чувствовали сорняки. — У в академии! Сорняки! У ведьм! Что здесь происходит? — рявкнула я, усилив голос до максимума. С ближайшей башни со стуком посыпались камни. Чукки, бедный, едва коробку с пирожными не выронил. «А вот и Айса Интар пожаловала!» — раздался из глубины форта удовлетворенный голос сэра Родрика. А следом появился и сам фамильяр. Он шел, медленно и степенно перебирая ножками. Но я чувствовала, как он рад меня видеть и как хочет подбежать и прижаться, спрятаться за моей спиной. Учитывая, что подобное поведение родине не свойственно, я всерьез напряглась. И не зря. Вместо классического преподавательского состава академии для молодых ведьм я видела горстку напуганных девчонок. Почему-то, как на подбор блондинок с голубыми глазами. «Преподаватель рисования», — коротко кивнув, представилась первая девушка, совсем юная на вид. «Айса Анна Рих». «Преподаватель музыки». Представилась следующая: Айсалопир, Айсанин, преподаватель зелей, Айсарок, читаю литературу и письменность, Айсаруант отвечаю за физическую культуру. Мышью пискнула самая юная, явно самая неопытная девица, и за все остальное. Что остальное? Кройку и шитье? А чара полеты на метлах, а травоведение углубленный курс, а еще три десятка предметов, которые, судя по всему, здесь не преподавали никогда в жизни. Я не выдержала и посмотрела на девиц с колдовским взглядом, но к своему ужасу не обнаружила в них ни магических сил, ни видовского дара. Как они могут преподавать ведьмам? Более того, им самим еще нужно учиться, и не один год. Меня зовут Айса Лейла Интар. Можете называть меня Айса ректора или Айса Интар, как удобнее. Кто исполнял обязанности ректора в мое отсутствие? Никто! В разнобой пробормотали девицы, испуганно переглядываясь. А Мэра уточнила, надеясь, что ответ будет другим. «Никто не посмел», — нерешительно проблеила Айса Роанд, которая вполне могла быть ученицей первого курса, обладая она хоть каплей дара. «Да сколько же ей лет? Она школу-то закончила». Я не позволила себе тяжело вздыхать или падать в обморок. Мне некогда. Тут дел непочатый край» а я еще не видела ни учениц, хотя уверена, что там все запущено, ни отчетов, ни собственного кабинета. Сэр Родерик, проведите меня в кабинет ректора, пожалуйста. Уважаемые айсы, жду вас через час у себя с докладом, пожеланиями и предложениями. Уверена, у вас есть идеи, как привести Академию в порядок к новогодним праздникам. До министерской проверки осталось не так много времени. Так что принимаются даже самые фантастические варианты. Вдруг? Подмигнула, стараясь показаться не такой стервой, хотя бы при первой встрече. Но девушки сжались, будто я плюнула в них ядом. «Что не так?» — спросила въедливо. «Мы так быстро не успеем», — пробормотала Айса орог. «Придется», — бросила я и посмотрела на Родзи. Тот открыл дверцу, приглашая пройти вперед. «Чуки, до встречи. Остальных жду через час. И не опаздывайте, Айса, я этого не люблю». Не была бы ведьма осенила себя знаком Двуликова. До того страшно было обходить в древние, изъеденные плесенью чертоги. Но пришлось сделать независимый вид и беззаботно, легко и пружинисто шагать в кабинет, который, к слову, выглядел вполне пристойно. «Кошмар!» — тем не менее ужаснулся фамильяр. «Еще хуже, чем в преподавательской». «Сгодится», — резюмировала я. «Чисто светло, есть стол и шкафы». — Допустим, шкаф здесь только один, — оскорбился в лучших чувствах Роди. — А это, простите, рухлять, Винтаж. — рухлять, настойчиво повторил Родерик. — Предлагаешь использовать себя по назначению и не пользоваться ими? — хмыкнула я, кивнув в сторону классических и древних, как драконы, предметов мебели. — Пожалуй, они действительно вполне пригодны, — нехотя согласился ревнивый фамильяр и тут же перешел к делу. «Лейла, мы в глубокой заднице». «Сэр Родрик», — ужаснулась я, впервые услышав подобное от любимого шкафчика. «Я и сам шокирован, Лейла, но это самое мягкое высказывание из тех, что максимально приближены к ситуации. И так докладываю. Хотя нет, ты лучше присядь». Я выдвинула стул, заметив, что он шатается, надавила на него, проверяя, выдержит ли вес изящной ведьмочки, и лишь затем уселась. На всякий случай не откидываясь на спинку. «Жги!» «Тебе бы расслабляющее зелье принять, Роди!» «Прости, Лейла. Я должен тебя защищать, и потому сейчас крайне озадачен. Не представляю, как ты справишься с новостью!» «Я тебе сейчас придушу! Тьфу ты, распилю!» «Ладно, ладно, я по порядку. Во-первых, ректор Академии выполняет функцию мэра этого города!» Осторожно проговорил Шкаф. «Это я знаю, смирилась! Ты поможешь!» «Конечно, помогу!» Мягким, увещевательным тоном согласился Роди, явно пытаясь подготовить меня к какой-то особенной гадости. Что может сравниться с обязанностями мэра? У Гидеона кабинет через стену? Так не поверю, он надолго застрял в столице. Не тени. Второе. На тебе также все конкурсы местных кулинаров. Не страшно. Это ты так думаешь, не согласился Родрик. В пункт включено не только судейство, дорогая, Это и разрешение конфликтных ситуаций, расследование преступлений, разбор жалоб и многое другое. Оставим их без присмотра. Они друг друга отравят, мы честно обвиним выживших и так и решим этот вопрос. Нарочито жестким тоном предложила я, раз и навсегда закрыть неприятную тему. Если бы ты была обычной ведьмой, Лейла, я бы тебя поверил. Но ты у меня нежный цветочек, так что готовься морально, легко не будет». «Что-нибудь придумаем, говори уже!» «Роди, что здесь самое ужасное? У меня нервный срыв на подходе!» Я подскочила, не в силах выносить ожидания. Не люблю, когда тянут кота за хвост. «Самое ужасное — это местные ведьмы!» «Совсем никакие. Слабые. Что, даже ни одной Олимпиады не выиграем?» «Роди, говори правду. Нам нужны дотации. Неужели они совсем глупые?» «Они толстые!» — как на духу выпалил Родрик. «Совсем толстые, как три тебя каждая!» «Милый, я тебе уже говорила, что ведьмы не бывают толстыми, это невозможно. Дело в том, что мы тратим очень много силы во время...» «Я еще говорила, когда до меня дошло, что в Академии изящных искусств нет нормальных педагогов, а значит, полноценного обучения и колдовства тоже. А если ведьма не колдует, она ест и, вероятно, полнеет». Даже была заметка в газете, что в немагических мирах дамам тяжело сражаться с лишним весом, поскольку их природная магия заблокирована. — Угу, — подтвердил фамильяр, без труда читая мои мысли. — Так и есть. И чтобы ты понимала масштаб катастрофы, они вообще не умеют колдовать. Закрыла глаза, вспомнив прежде неприятную мне жалобу от Содружества метл. Постой, но летать на метлах ведь умеют? уточнила я, запутавшись в сведениях. Не, мётлы летают самостоятельно. В основном доставляют пирожные из кондитерских. Тушите свет. Света здесь, кстати, тоже нет. Свеч не закупили. Добил меня Роди. Я медленно прошла к окну, обозрела с высоты третьего этажа свои владения, оценила масштаб трагедии, покусала губы, затем обернулась к фамильяру и твердо произнесла. Он за это ответит. Даже не сомневаюсь, дорогая. С чего начнем?